Интерлюдия. Столица Российской империи. Екатерина Алексеевна с утра находилась в прекрасном расположении духа. Вчера она с Григорием провела прекрасный день, а потом вечер и ночь. Но появление Шишковского принесло огорчение. Ее верный пес из тайной экспедиции доложил, что непозволительно большое количество казаков покинули пределы России. Казалось бы, ничего необычного. В среде казаков бывает такое, что они бегут. То с Дона на Урал, то вообще на Амур. Беспокойное семя. Но казачество играет важную роль на охране границ. А здесь такой случай. Почти полк отправился в Индию. Так доложил Шишковский. С Османской империей отношения совсем не складывались. Только совсем глупый не понимал, что вскоре будет война. И нате вам, такое происшествие. В рабочий кабинет раздраженной императрицы вошел граф Панин. Он сразу заметил изменения в настроении государыни. «Скажи мне, Никита Иванович, чего им не хватает? Право на винокурни им пожаловано, право на свободную продажу икры по всей империи пожаловано. Причем не подчиняясь астраханскому откупу», пожаловалась императрица Панину. «Уж не о яицком ли казачьем войске огорчаешься, матушка?» спросил Панин. «О них и есть». «Да чего же народ неспокойный, все время в сторону крамолы и бунта смотрят, никак не понимают по-хорошему». «Не стоит так расстраиваться, матушка государня, есть в этом и свои плюсы, бегут те, кто склонен к бунтарству, а значит ненадежные, сбежали и слава богу, не будут дурить голову другим казакам, монополия на соль у них вызывает недовольство, остались бы здесь, тогда бы и стоило волноваться», – спокойным тоном произнес Панин. Слова графа подействовали на императрицу успокаивающе. Екатерина даже улыбнулась. Она спросила, с каким вопросом побеспокоил ее панин. В следующий час они обсуждали государственные дела. Тем временем, в имении графа Шувалова в селе Аполье, Александр Иванович находился совершенно в дурном настроении. Вся схема о возможности переворота разрушилась. Узник Иоанн Антонович, которому он помог с побегом, держал его как козырную карту, можно сказать, выбился в люди. Екатерина сделала очень мудрый ход. Взяла, да и объявила помилование бывшего наследника русского престола. А теперь этот бродяга стал герцогом в новом свете. Поддерживать нехорошие слухи про императрицу стало бессмысленно. К тому же герцог заключил союз с Россией, что явно говорило о том, что Иоанн Антонович совсем не желает занять трон в России. Такое положение здорово злило Шувалова, да еще простуда навалилась, что не добавляло хорошего настроения. А главное, граф никак не мог понять, как так получилось, что полубезумный узник вдруг поумнел. И не просто поумнел, сумел договориться с королем Карлом Третьим о выкупе земель в новом свете. В это не хотелось верить. Кто стоит за иоаном Антоновичем? Что пропустил сам граф? На эти вопросы у Александра Ивановича не было ответов, что вводило его в состояние бешенства. Граф кликнул слугу. Когда тот вошел, приказал позвать Михаила Копытова. Как только верный Копытов появился, Шувалов приказал собираться в дорогу. — Поедешь, Михаил, на поиски своего брата. — Да где ж мне его искать, ваша светлость? «Да и зима на дворе!» – взмолился Михаил. «Поедешь в Ригу. Там найдешь Литвина, Юнтера Ягайла. Передашь от меня письмо. Он тебе поможет. Долг за ним неоплаченный!» «Ваша светлость! Так я языков и шпанцев и англичан не знаю!» – вновь попытался откосить Михаил. «Ты сиротой Казанской не прикидывайся!» «Французский и немецкий, разумеешь? Немного на голландском можешь. Этого достаточно. Не пропадешь». «Дурья башка! Не смей перечить мне!» Ягайло все устроит, поможет собрать сведения, узнать, где твой брат обитает, а он явно с иоаном Антоновичем рядом. «Мне потребно узнать, кто стоит за ними, кто помогает, с кем дружат, куда вхожи. И помни...» Твоя семья у меня здесь остается. Не только твоя жонка и детки, но и сестра твоя с семьей. Все, ступай. Денег на дорогу получишь у моего секретаря. А в остальном тебе купец Гюнтер расходы оплатит. Жду тебя к лету. Граф махнул рукой, давая понять Михаилу Копытову, чтобы тот удалился с глаз долой. Через три дня Михаил Миронович Копытов, имея с собой пакет для Егайла, выехал из имения Шувалова.